Детектив откинул полы плаща и уселся на придавленный диванчик, дешевую подделку на новое барокко. Я само внимание. «Понимаешь, когда этот э, парень заявился ко мне в первый раз, я ничего такого не заподозрил. Куча непримечательных имплантов, дешевка. Пакистанцы их на развес продают. Я взял. Ну, а что, у меня разные посетители бывают, кому-то и такое в радость». «Продолжай». Макс внутренне подобрался, как услышавший шаги добычи хищник. Ну, потом он появился снова. Тут я обратил внимание, что разброс товара очень большой. А у гметика для женщин, мужчин, пара специфических экземпляров для работы в холодном климате. Попался даже протез для пожарных. Знаешь, из такого огнеупорного сплава. «Неужели?» «Да. Ну, когда среди прочего он принес одну очень дорогую штучку, которую, кроме как на заказ, не делают я...» «Сколько раз он к тебе приходил?» — перебил Макс. «Ну, раз это... пять или шесть...» «Я не веду записи. Это вредно для моей репутации. Ты должен понимать». «Пять или шесть...» «И ты ни разу не задумался над тем, где он это берет, не догадался сообщить мне». «Ну, помилуй, в конце концов, парень мог просто работать в морге и немного облегчать мертвые тела. Знаешь ведь, как это бывает. И потом, раньше ты не проявлял интереса к подобным клиентам». «Раньше у нас не вскрывали людей в таком количестве. Как он выглядел?» «Мне нужна информация из твоих камер наблюдения». Полетти заметил, как по лицу вагона пробежала тень. «Что?» «Полетти, прости, в моем бизнесе клиенты не, не желают, чтобы их фиксировали. Камеры батафорские. Так, пугало для залетной уличной шпаны. Тут ты пропасть. Значит, будешь составлять словесный портрет. И только попробуй упустить хоть одну деталь». Пока вагон усердно трудился над описанием клиента, Макс анализировал информацию. Какой-то парень принес скупщику товар на пробу. Сделка прошла гладко, и продавец зачастил. Неужели он не понимал, что подобный улов, поставляемый из раза в раз в одну точку, привлечет внимание скупщика? Или понадеялся на жадность и молчание торговца? Профессионал бы так не поступил. Значит, это или дилетанты, или детектив тянул пустышку. Но много ли в городе других возможностей добыть кучу разных имплантов? Да еще и в тот же период, когда действовала банда. Слишком много совпадений. Когда он появится в следующий раз, а я знаю, что он придет. Не перебивай, отмахнулся Макс. Ты «Во-первых, незаметно снимешь его на рабочую камеру. Мне плевать, где ты ее возьмешь. А во-вторых, сообщишь мне и задержишь его под любым предлогом». Торговец замотал головой по «Нет, нет, нет. Ты понимаешь, под что ты меня подписываешь? Мне не жить, когда в районе узнают, что едва вышедший от вагона клиент оказался в руках полиции?» «Тебе не жить, если ты этого не сделаешь». Пороскинь мозгами. Рано или поздно парень сообразит, что снес сюда слишком много горячего товара и примелькался перед твоей внимательной физиономией. Как думаешь, каким нехитрым выводом он придет? Правильно. Сменит место скупки. Но предварительно зачистит концы. Так что я — твоя последняя надежда. Не дрейф вагон. Он явно не имеет отношения к местному криминалу. Кто себя спросит за незнакомого человека? Об этом вообще никто не узнает. — Ты упускаешь одну деталь, детектив. — И какую же? — Если этот тип действительно связан с трансплантологами. У него есть сообщники. Такие дела не проворачивают в одиночку. Что если они придут и поинтересуются, куда пропал их приятель? — Они... Учитывая их ремесло, лучше нас знают, как опасны улицы этого города. Мало ли, где и что могло случиться с их другом. Поверь, мы сделаем так, чтобы к тебе не было вопросов. Но если тебя вдруг посетит шальная мыслишка скрыть его появление, я тебе не завидую, вагон. Хватит меня пугать, Макс. Ладно, Ай, я выполню твою просьбу». Но прошу тебя, никому ни слова, что это я навел на клиента. Никаких имен в рапорте. Не переживай. Полете не афиширует имен своих агентов. Просто сделай то, что требуется. Макс. А, как я его задержу? Вдруг спохватился торговец. Вот что он. Когда он принесет товар, предложи в качестве частичной оплаты пару полет с пойлом, которые ты берешь на складе конфиската. Мол, свободный, налички мало, и отдай выпивку за треть цены. Не может быть, чтобы он не купился. Уверен, вы провозитесь с погрузкой немало времени». «За треть цены?» Вагон округлил глаза. Ну, «Если все пройдет удачно, департамент компенсирует твои траты из спецфонда. Ну что, ты закончил с фотороботом? Дай-ка взглянуть». Макс забрал у торговца планшет. «Не густо. Что, совсем никаких примет? Следы имплантов, татуировки, шрамы, походка, манера говорить, какая-нибудь деталь в одежде. Неужели совсем ничего?» Вагон виновато развел руками. «С таким описанием можно каждого второго останавливать. А, значит, будем надеяться на вашу новую встречу. И да». Покажи мне все, что осталось от принесенного им на продажу. Макс, ну я... Все уже вагон. Торговец вздохнул и полез под прилавок. Порывшись, извлек пластиковый контейнер. На стойку перед палете легли два мозговых чипа и подкожный кистевой сенсор. Макс, надев перчатки, покрутил их в руках, сложил в конверт и спрятал в карман плаща. Торговец порывался запротестовать, однако под пристальным взглядом детектива тотчас умолк. Макс надел кепку и уже набирался уходить, но вспомнил еще кое-что. «Чуть не забыл. Ты в последнее время слышал что-нибудь о... о хакерах?» «Хакерах? Это же не моя тема. Я больше по торговле...» Но все знают, что спецов на такие услуги нужно искать в сетях Даркнета. «Даркнет — не твоя забота. Мне нужны конкретные люди. В этом районе». «Ну, тогда разве что Жак Синичка». «Синичка не в счет. Он мелкая шпана, ломающая уличные терминалы со старой прошивкой. И уже полгода как мотает срок в Канзасе. Нет, мне нужны другие, не из районных банд» кто-то ранее незасвеченный, башковитый. Да, да, нет, таких не знаю. И ничего похожего не мелькало. Тогда возьми на заметку, фиксируй любые слухи о преступлениях в киберпространстве, о появлении людей, хорошо разбирающихся в технике, о всем необычном, где фигурирует взлом сетей, баз данных, ну, это вторично, «В первую очередь я жду от тебя сигнал по трансплантологам. И не забывай, чем ты мне обязан, вагон!» Полетит толкнул дверь и вышел на улицу. «Значит, вам нужны филадельфийские чипы!» Леонк задумчиво посмотрел на крепкого мужчину и девчонку-подростка, скрывавшую глаза под темными очками. «Это ведь...» «Старая предвоенная технология, в разы превышающая производительность процессоров. Они давно запрещены к гражданскому обороту. Редкая вещь. И да дорогая. Даже не знаю, есть ли у кого-нибудь такое». Босс Триады сощурился и загадочно улыбнулся. «Ты сможешь достать, мастер Вонг, я знаю». Мира вернула ему улыбку. «Да? Откуда же люди говорят?» «Люди!» <свят> — Вонк рассмеялся. «Люди много чего говорят, если бы все сказанное было правдой. Нам есть чем заплатить за товар. Не все в этом мире измеряется деньгами, Гуньян. Именно поэтому я хочу предложить тебе то, что ценнее денег упорствовало мира. О! И что же может предложить юная леди?» Коды доступа к частотам копов для их послезавтрашней операции.